Глава 7. Мария примеряла шляпки одну за другой, и вокруг неё стайками велись продавщицы. Равно оха и аха. восхищаясь ни той Марией, ни то шляпками, ни то тем, до чего он и шляпки Марии идут. Она же, поворачиваясь перед зеркалом то одним боком, то другим, вздыхала, морщила носик и снимала очередное творение провинциального мастера, давая шанс другому. "Вам просто чудо-то чего хорошо", вздыхали продавщицы, совершенно, кажется, не раздражаясь тому беспорядку, который Мария принесла с собой. Шляпки, преждечинно возлежавшие на деревянных болванах, либо же на полках. Ныне были везде. Они возвышались горами белой и золотой соломики, тончайших тканей, растопыривали перевивые веера, переплетались узорчатыми ленточками и спускали нити бус. Но Марию это не волновало, кажется. Вот, сняв примиленькую шляпку из узорчатой соломики, украшенную голубыми и жёлтыми лентами, она протянула её Василисе. Попробуй, тебе пойдёт. Шляпка и вправду была прелестной. Вот только смотрелась на Василисе, как и предыдущие семь. И Мария сморщила нос. — Не понимаю, — сказала она, взяв несчастную шляпку, которая на ней словно ожила. — Почему так? — Простите, но ей просто фасон не подходит, Очень — очень-очень тихо произнесла молоденькая девушка. И, словно испугавшись своих слов, спряталась за старшими продавщицами. А те нахмурились. — Возможно. — Возможно. Согласилась Марья и, зацепившись за девушку взглядом, велела: "Тогда принеси то, что ей подойдёт". Девушка густо покраснела и отступила, чтобы исчезнуть за неприметной дверью. Марья же задумчиво взяла в руки соломенную шляпку с огромными полями. На полях раскинулся настоящий цветочный луг. Пусть цветы были выполнены из лент, но довольно искусно, как и чучело белой птицы, которая будто ненадолго присела в межцветов. птица, и вовсе казалась живой, от чего становилось несколько жутко. Ужас, сказала Мария никуда. Хуже только та муфта из крылевчатки, которую Хаванская на каток взяла. Василиис подавил зевок. Не то, чтобы шлепки её вовсе не интересовали, скорее уж она догадывалась, что и здесь не найдёт ничего подходящего. Вот, девушка вернулась. В руках она держала несколько коробок. Попробуйте. Это шотландский беретик. Шляпка была крохотная и забавной, исполненная из атласа горчичного цвета. Она была украшена лишь брошью с тёмными камнями. Интересно, Мария взяла и повертнула её в руках. В Париже весьма модное, девушка вновь покраснела. У меня сестра работает в модном доме и говорит, что скоро широкие поля выйдут из моды. Не здесь, отмахнулась Мария. В Париже, возможно, а у нас солнце. И бледность тоже глупости. Загар. Шляпк сидела, пожалуй, сидела. Шляпка. Василиса повернулась одним боком к зеркалу и другим поправила: "Это носят вот так". Девушка сдвинула шляпку чуть в сторону и расправила тончайшую вуаль, которая доходила лишь до середины лба. "А ещё вот настоятельно рекомендую. Покажитесь потребовало Мария. Вам тоже пойдёт удивительный фасон. Мне прислали эскизы. Теперь её точно за дверь выставят, проворчал кто-то. Сказано было, чтобы не лезла к людям. И я подумала, Мария с удовольствием мерила шляпку, столь мохонькую, что её и ладонь не накрыть можно было. Один бархатный край загибался вверх, другой, напротив, вниз. И с него спускалась все та же сетка, правда, на сей раз светлая, куда длиннее, нежели у Василисы. А еще Василиса отступила к окну и присела на пуфик, понимая, что ждать придется долго, что Марья никогда-то в жизни не упустит случая приобрести нечто, чего еще нет у других, а уж если речь идет о шляпке. Василисе же на конюшне надобно. и в гости весь заглянуть собирались. Хотя, конечно, хорошо, что теперь-то вряд ли получится, ибо подобный визит выглядел довольно-таки наглым, но или нехорошо, она бы не отказалась продолжить вчерашнюю беседу. Или новую начать, или... Её взгляд остановился на человеке, что не спеша следовал по улице. Был этот человек, в общем-то, обыкновенен. Что обликом своим, что неспешной повадкой, словно показывающей, что он изволит отдыхать и никуда-то не спешит. И Василиса сама не поняла, чем же он так заинтересовал. Просто зацепилась, иначе не скажешь. Она разглядывала его так, будто сама понять не могла, что уж не нравится ей в нём. Светлый ли льняной костюм с легкой измятой, как того требует мода. Жеблет или тоже белое, но с непременным чёрным каблуком. Шляпа, тросточка, перчатки и пичатка. И всё вместе. Вылесена хмурилась, а человек аккуратно остановился перед витриной, повернулся спиной, которая оказалась довольно-таки широка, после боком, и узкое лицо его было незнакомо, определённо Или Василиса прищурилась, оглядываясь в рисковатый мужской профиль, длинный нос, капризные линии губ, лоб высокий и всё неправильное не такое. Она поёрзала, оглянувшись, убедившись, что Мария всё так занята беседой с шляпками, которых прибавилось. Тихонько встала. Василиса ведь ничего дурного не сделает, ей лишь надо вна́ ближе подойти, понять, что не так. Она тронула дверь, и зазвенели колокольчики. Но никто не услышал их звона. На улице жарило. Полуденное солнце спешило одарить теплом и море, и город на его берегу, и людей. И господину тоже было жарко. Вот он стоит на углу, обмахивается газеткой и головы по сторонам крутит, явно кого-то высматривая. Вот только кого? И почему он так бледен? И он – это вовсе не он. Василиса кивнула себе, разом успокоившись. Просто человек взял и примерил обличие. Может, анонимность желал или по какой- иной причине, не запрещено ведь. Василиса уже почти решила вернуться в магазин, когда мужчина, повернувшись, встретился с ней взглядом. И она вдруг ясно поняла, кого перед собой видит. "Это вы?" тихо спросила она и уже потом поняла, до чего глупо звучит этот вопрос. А мужчина вдруг смутился, попятился и выкинул руки вперед. Струсть его сорвался клубок огня, устремившись к Василисе. Она же совершенно растерялась и сразу забыла, что надо было делать. Она стояла и смотрела, завороженная, очарованная красотой огненного шара, не способная отвести взгляд от раскаленных лент, которые медленно разворачивались, готовые выплеснуть всю силу, спрятанную в сердце заклятия. Кто-то закричал, пронзительно так, а человек в белом костюме бросился прочь. Он бежал быстро, смешно подпрыгивая, и не видел, как огненный клубок достиг таки цели. И Василиса зажмурилась, пусть она проклята, но это же не повод ее убивать. Ее убивать вовсе причин нет. В лицо пыхнуло жаром, задрожал щит, и тонкий браслет на руке раскалился, приводя в сознание – Господи, какая же надура. Вася, Мариен голос донёсся будто издалека. Вася под ногами прошла волна силы, расцветая защитным куполом, в котором ныне нужды уже не было. Но купол всё одно поднялся плотный, живой. Вася, ты всё хорошо. Высели с потёрл запястье. Только бажглость немного. Покажи, Марья дёрнула руку. Вот бестолочь, бестолочь. Я не про тебя, я про Сашко, кто ж так щиты ставит без изоляции. Вот вернусь, я покажу этому студиозусу, что такое настоящая артефакторика. Он же тебе руку едва не спалил. Едва не спалил. И и Василиса вдруг явственно осознала, что всё ещё жива. И, наверное, кому-то там на небесах, о которых она думала редко, исключительно по большим праздникам, она нужна, если всё вышло, как вышло. «Госпожа!» – стенка щита исказила лицо кучера, лишив его неприметности. «Вы целы?» «Не вашими заслугами!» – зло отозывалась Марья, и щит все-таки убрала. «Что здесь вообще произошло?» На светлых ее волосах держалась шляпка из тонкой сетки, украшенной круглыми жемчужинами и атласными лентами. Сооружение это, на ком-другом показавшееся бы чересчур роскошным, на Марье гляделось вполне себе естественно и мило. Не знаю, госпожа вышла. Я решил, что ей стало дурно в магазине. Василисов фыркнула. Она, конечно, модные лавки не слишком жалуют, но не настолько же. И Марье тоже фыркнула. Она вовсе не представляла, что кому-то могло стать дурно в столь чудесном месте, как шляпная мастерская. И она просто посмотрела, а он вдруг за клетьи кинул. Я слишком далеко стояла и Вещерскому доложитесь, бросила Мария. И кучер посмурнел. Кажется, перспектива его не вдохновляла. А ты что скажешь? Под строгим взглядом Василиса поёжилась. Мне, не знаю, я просто он был неправильным тот человек, и я захотела посмотреть, что с ним не так, прозвучало на редкость жалко. Я вышла и посмотрела? Да, и это был он. Кто? Ергин, сказала Василиса. Василь Палч Он просто личину нацепил. Только что-то всё равно не легло, если я заметила. Легло, очень мрачно произнёс кучер. Хорошо легло. Я не заметил, а у меня. Он поднёс руку, демонстрируя широкий кожаный браслет, украшенный серебряным узором. Вот как, значит. Мария посмотрела на след. Огонь, пролетев по улице, опалил пару деревьев, обратил в пепел петунии, не тронув каменную цветочницу. И исчез. Что ж, ты найди Вещерского, пусть разберётся, почему всякие беглые приказчики огненными заклятиями первого уровня швыряются. А а мы ещё не все шляпки посмотрели. Мария взяла Василису под руку. Знаешь, мне нравится эта девочка. Как думаешь, она не согласится переехать? Конечно, Гизлёв город симпатичный, но народ здесь какой-то чересчур уж консервативный. И вот так везде. Если где и появится какая прелесть. Колени дрожали. И руки тоже дрожали, и, наверное, Василиса бы расплакалась самым позорным образом, если бы не спокойный голос Марии. Туман расползался и собирался Он словно чувствовал настроение Демьяна и его желание добраться до того подлеца, который едва не убил девушку. Василиса была бледна, и шляпка из тёмного шёлка подчёркивала эту её нехарактерную бледность. Растерянный взгляд, пальцы, которые то касаются друг друга, то собираются в кулачки, и тогда узкий подбородок поднимается, будто она, Василиса, готовится дать отпор. Вещёрский мрачен. Он дважды прошёлся по улице, но след потерял, и это его злило. Его злость густая, с богатым лиловым оттенком, один в один варенье, что матушка варила в августе месяце из соседских слив. А вот некромант спокоен. И спокойствие это отнюдь не только внешнее. Выходит он, Демьян, привыкает к дор этому, или правильнее было бы его проклятьем назвать. И это прошу заметить, совершенно возмутительно. над книжной марьей туман клубился, и демян не мог отделаться от ощущения, что тот того и гляди плыхнёт. средь бела дня, в приличном месте. извини, дорогая, а если бы не защита, если бы бледные руки взметнулись и воздух вокруг ощутимо нагрелся. как вы себя чувствуете? тих спросил демян, пока вечёрски утешал супругу. Аникроманд разглядывал шляпку, представляющую собою поле искусственных роз, среди которого потерялась мёртвая белая птица. "Хорошо", сказал голос Селеса. "Неправда". "Зачем ты сказал неправда?", хотя вежливо было бы со словами согласиться. "Неправда", она вздохнула. "Странно и страшно. Меня ещё никогда убить не пытались". Она потёрла запястье, на котором отпечатался алый след. И, наверное, убили бы, если бы не Сашка. У меня вообще-то есть родовая защита, только вы её не носите. Не ношу. И Мария пока этого не поняла. Василиса покосилась на сестру, что-то увлечённо выговаривавшую супругу. Выглядел Вещерский до крайности виноватым, но от чего-то Демьяну казалось, что и гнев княжны, и нынешняя виноватость княжича часть чужой игры, свидетелем которой ему было позволено стать. «А как поймёт?» Заругается. «Ещё как!» «А почему не носите?» «Не о том надо спрашивать, и не спрашивать вовсе, но сказать что-либо утешающее, вроде того, что преступник понесёт заслуженную кару. Вот только лужью это было. Не так-то просто найти человека, а уж такого, который прячется. Так вы бы видели этот перстень? Он тяжеленный и неудобный до жути. Вот и я тебе удобный сделаю». пообещала Марья, которая, оказывается, всё-то слышала. «Или лучше браслетом?» «Браслетом. Вот и отлично. А пока, дорогой, вы не хотите что-либо предпринять?» «Что?» «Не знаю». Марья покрутила шляпку, правда, не с птицей, а с парой проволочных ветвей, что переплелись над макушкой таким подобием дивных рогов. На ветвях виднелись каменные вишенки, а с боков торчали тряпичные листики. «След поискать!» «Стерся давно. Это в нынешнем мире». Некромант отвлекся от изучения птицы и посмотрел на Демьяна. И Вещерский тоже посмотрел на Демьяна. И, кажется, все это в крохотной этой лавке, чересчур тесной для такого количества людей, посмотрели на Демьяна. В том числе Василиса. И была в ее глазах такая надежда, что стало просто-таки неудобно. «И что надо делать?» – спросил он, уже предчувствуя, что ему не понравится. и начать чего спина зазудела и показалось что ожили нарисованные чудовища взволновалась